Пограничники, погранцы, как их тут называли, приехали верхом на рысаках, грызущих у дела. Кони были славные, упитанные играющей атласной кожей, холеной в солдатских денниках. Земля уже подсохла к той поре, пыль под копытами вихрами поднималась. Старшим среди пограничников был молодой офицер с гусарскими усиками, разовощок и бодрый кочубей, которого погранцы прозвали «хоч убей», хотя нрав у него был совсем не убийственный. Возле офицера на почтительном отдалении скакали два плечистых солдата. Служба у них, похоже, была вольготная. Парни сытые, глаза веселые, ремни на животах расхлябаны. Великий скотогон слегка занервничал. Глядя, как погранцы остановились возле канавязи, спешились. «Послал нам черт гостей». Вздохнул он, покусывая ноготь указательного пальца. «Делать нечего, ездят, яйца куриные мнут, почем зря!» Оказавшись на земле, кочубей потопал хромовыми сапогами, конская шерсть прилипла. Поправил гусарские усики и улыбнулся. Но глаза при этом были прохладные. Он как будто ощупывал каждого встречного и поперечного. Прибыли они проверить документы у скотогонов, ежегодная формальность. У кого была открыта виза, те завтра, послезавтра ли, могут махнуть в Монголию, чтобы оттуда гнать гурты. У остальных, увы, судьба скучнее, ждать, куковать на юстыде. Пастухов без особого энтузиазма показал пограничникам свой новый паспорт. Ему, как узнал он еще на острове, за граница не светила. Месяца три назад он в Борнеаполе, по своей гениальной рассеянности, оставил портфель в троллейбусе на конечной остановке. Спохватился да поздно. Кто-то ноги приделал портфелю. Милован потом, как заполошный, бегал по домам вокруг да около конечной остановки, звонил по квартирам, как попугай толдычил одно и то же, объяснял, да только бесполезно. Офицер, выслушав Пастухова, сухо спросил, «Деньги были в портфеле?» «Да какие деньги у студента?» «А документы?» «Были». «И паспорт, и военный, и студенческий. Полный комплект. Поздравляю. Кочубей неодобрительно крякнул. Теперь, может быть, по белому свету ходит твой двойник, милован пастухов. Ходит, вытворяет черное что. Так что, если однажды тебя вдруг повяжут, не удивляйся, парень». «Премного благодарен», — хмыкнул студент. Утешили. Кочубей улыбнулся указательным пальцем, лаская гусарские усики. «Ну, это я к примеру. Не горюй». «Вы бы лучше сказали, к примеру, что вы меня в Монголию пропустите или в Китай». «А больше никуда не надо?» Офицер захлопнул новый паспорт пастухова. «Увы». Нужна прописка. Прописка не менее двух лет на одном месте. Таковы условия паспортно-визовой службы. Возвращая паспорт, офицер небрежно взял под козырек и отошел к другому катагону Милован, хотя и знал, что никакой Монголии ему не видать, но все-таки в глубине души надеялся на русское авось. И потому он теперь загрустил отвернувшись. Проверив документы, Кочубей отозвал в сторонку хозяина перевалочной базы и о чем-то с ним поговорил с глазу на глаз. Юстыдыч, как старый солдат по старой привычке, какое-то время стоял на вытяжку перед молодым офицером, годившимся ему в сыновья. «Ничего такого нет?» долетали обрывки разговоров. Но если что, так вы знаете, так точно. Потом офицер попросил. Соберите весь личный состав Скатагонов. И старый фронтовик по привычке взял под козырек своей затасканной, измятой фуражки. Так точно, сказал он и добавил уже не по уставу. Я это мухой! Перед собравшимися офицер сделал небольшую политинформацию. Переступая с пятки на носок, он говорил хорошо поставленным командирским голосом. Монголия, товарищи скотогоны, Советскому Союзу предана, можно сказать, безгранично. Почему? Ну, хотя бы потому, что Монгольская Народная Республика самим своим существованием обязана Советскому Союзу. Но есть КНР, Китайская Народная Республика. И еще при жизни Мао Цзэдуна Китай рассматривал Монголию как неотъемлемую часть своей территории. Вот почему, не буду скрывать, иногда у нас на границе бывает напряженно. Китайские лазутчики не дремлют. И потому советские солдаты стоят в Монголии. И потому, товарищи из катагоны, Я призываю вас быть бдительными. Так, на всякий случай, мало ли что, граница есть граница. Кажется, он что-то недоговаривал, а может просто по-гусарски важничал, набивая себе цену. Впечатление от офицера, в принципе, было приятное, но что-то в нем неуловимо раздражало. Гусарство, может быть, пижонство – которое он даже не скрывал. После короткой политинформации Кочубей со своими подчиненными попили ароматного чаю, покурили под тесовым навесом, где в землю вкопана была железная бочка. Нехотя встали и, посмотревши на солнце, подтянули подпруги и у лошадей, и у себя на животах. На пыльных хромочах у офицера были видны остатки конской шерсти от верховой езды. Он почистил сапоги, щетка лежала на крыльце, поправил портупею и, стараясь произвести впечатление, лихо заскочил в седло. Солнце блеснуло на стремени, когда кочубей пришпорил застоявшуюся лошадь. Проскакав метров сто, кобыла неожиданно выкинула фортель. Споткнулась. Офицер всем телом посунулся вперед и чуть не рухнул через гребастую голову. Хорошо успел рукой поймать луку, но фуражка все-таки слетела. Остановившись, Кочубей что-то сердито сказал, оборачиваясь. Солдатик мигом соскочил на землю, подбежал, поднял фуражку и, отряхнув от пыли, подобострастно протянул командиру как драгоценное блюдо.